у Кубелый двинулся по бульвару, потом вдоль какой-то гавани видим пристань для яхт. Корпуса, судов сталкивались между собой, мачты ударялись о железо. Чуть подальше высоченные волны с грохотом разбивались на набережную. Кубелый никогда не видел ничего подобного. Ветер, море, ночная тьма разрывали город на части. Вода заливала берег, мостовую, тротуары. Кубелый не останавливался. Как найти базу подводных лодок? Поразмыслив, он решил ехать вдоль доков. Если повезет, им пойдет какой указатель. И тут, в мимолетном просвете, оставленном дворниками, он видел невообразимые три фигуры, бредущие против фетра по колено в воде. Идея не исчезла. Быть может, он бредит? В тот же миг машина пошла юзом и ударилась о тротуар. Это столкновение заставило действовать. Одним махом он распахнул дверцу, и его тут же засосал горячий вихрь. уж забыл...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 Это торговый порт. Там сейчас все ушло под воду. Далеко до него Пойдёте идете в обратную сторону. Не меньше трех километров я на машине. На машине? Скажите, куда ехать? Езжайте по проспекту, Жан Гитон, все время прямо. Где-то там должен быть указатель торговый порт. Ориентируйтесь на него и пойдете в лап лица. Но, честно говоря, не веришь, что вы туда доберетесь. Он продолжал говорить, но кубел уже развернулся и кое-как побрел к своей машине.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 Кубелл ехал по улице, защищенной от ветра, тесно стоящими домами. Наконец он увидел указатель торговый порт и свернул направо. Пейзаж мгновенно изменился. Водоемы, промышленные объекты, железнодорожные пути и снова ураганный ветер. Машину заносило то вперед, то назад. Она скользила в лужах. Ему уже казалось, что он совсем не продвигается, когда по обе страны от дороги появились земляные валы.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 Он очутился у подножья бункера рядом с железной дорогой. Впереди открывалась обширная гавань. Грузовые корабли длиною в сотню метров, весом в несколько тысяч тонн, раскачивались, словно ореховые скорлупки. Ярость океана оказалась заразной. И в этих отрезанных от моря водах вздымались гигантские волны. Он поднял глаза и осмотрел Блокаус. В двадцатиметровых стенах, обращенной к гавани, виднелись равные ширины отверстия.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 «Последняя дверь на севере будет открыта». Кубел схватил оба пистолета, сунув их за пазуху и вышел из машины. Он направился к стене. На набережной души кубел раскачивался под ветром и дождем, но чувствовал себя сильным. Пробил час открытого противостояния. Ему вспомнились слова голоса. «Я называю ее Эвредикой, но ты ее знаешь под именем Анаис». «Эвредика! А кто же Орфей?»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 Попасть в ад совсем нетрудно. Сначала он увидел длинный темный туннель, на другом конце которого бушевала буря. Волны силой врывались в него, затем сникали превращались в пенистые лужицы. Кубелла двинулся вперед. Туннель напоминал огромную прямоугольную пещеру, природную полость геометрической формы. Он ощущал себя в гулкой пустоте, словно вступал под своды собора. Вода была повсюду. Она пропитывала бетон, хлюпающими звуками отдавалась у него над головой, блестящими лужами растекалась под ногами. Гул возникал в конце кишки, докатывался до него и будто хочу ползал обратно. Он оказался в глотке чудовища, слюной которого было море. Вокруг ни огонька, не подсказки, глазах щеребило от дождя. Он сообразил, что оставил в мобильной машине от глупости. Наверняка убийца позвонит, чтобы отыскать его в этих дебрях. Словно отвечая ему, справа вспыхнул свет, метрах в пятидесяти или больше. Вот этой пустоте не понять. послушал шипень. Он прищурился и различил ярко-оранжевое пламя, в краям отдающиеся в синеву. Раскаленная сварочная горелка, изредка отбрасывающая в на мокрый деживик. К нему шел человек, моряк или рыбак. Очертания... Стали четче. Высокий мужчина в дождевом плаще, комбинезоне, в спасательном жилете и болотных спагах. Лицо скрыто под пешоном с козырьком. Кубела никогда не пытался представить себе убийцу. Солимпа. Но, пожалуй, этот призрак из пластика огня тянул на эту роль. Убийца уж был в нескольких шагах от него. В одной руке он держал горелку, в другой тащил... Металлический баллон на колесиках. В нем был кислород, питавший пламя. Кубелло попытался рассмотреть его лицо. Что-то в облике убийцы, возможно, его сутулость, показалось ему знакомым. — Рад видеть тебя снова, — произнес хозяин, отбрасывая капюшон. Жан-Пьер Туанен, психиатр, наблюдавший его безумную мать во время ее трагической беременности, человек, присутствовавший при заклане его брата, старик, знавший всю ее историю и наверняка ее написавший «Я тот, кто тебя сотворил». «Извини, но мне нужно закрыть эту чертову дверь». Кубило постранился, пропуская оборотня. Где-то на уровне глаз он ощутил горячее дыхание сварочной горелки, оценил рост и силу противника. Несмотря на преклонный возраст, тот был способен нести на плечах Минотавра или кара, перетащить бычью голову или схватиться таким великаном, как Уран, Тоннен резко захлопнул дверь Я отрегулировал пламя горелки до ярко-оранжевого. Шипение перешло в свист. Старик закрепил на двери металлическую скобу. У Кубелла перехватило дыхание. Любая надежда на побег буквально таяла у него на глазах. С одной стороны заваренная дверь, с другой беснующая с океан. «Что это? Что вы делаете?» Кубелла говорил с убийцей. Ему чудилось, что он бредит. заделываю этот выход. От воды? От нас». Нам теперь отсюда не уйти. Пламя приобрело березну ини, ини, раскаленного до температуры в тысячи градусов. Кубела увидел, как металл растекается красноватой лентой, с тем чернеет. Это зрелище мгновенно вывело его из запенения. Он шагнул к опустившему за накорочки старику и оторвал его от земли. — Где она? — Тонан он, он отвернул горелку и в притворном испуге воскликнул. — Обожжешься, дурачок! Кубела отпустил его, но потом... Повторил еще громче. «Где Анаис? Там!» Тонан протянул горелку к боковой двери, слева от них. «Выход к докам». Кубелла увидел, или ему показалось, что он увидел скорчившуюся на земле, вымокшую с ног до головы фигурку. Пленница походила на Анаис, но ее лицо закрывал капюшон. Кубелла бросился к ней. Тонан преградил ему дорогу своей смертоносной горелкой. Пламя едва не выжгло ему глаза. «Не приближайся!» — пробормотал старик. «Еще нельзя!» «И как ты мне помешаешь?» — крикнул Кубелла, заводя руку за спину. «Если ты приблизишься к ней, она умрет. Можешь мне поверить?» Кубел застыл. Он ни на секунду не усомнился в словах Тонена. В том, что касается извращенных трюков, тому нет равных, и он выпустил рукоять пистолета. «Мне нужно доказать, что это анаис. Иди за мной!» Таща за собой баллон на колесиках, гигант направился во тьму, Кубела недоверчиво следовал за ним. Отсветы пламени плясали в лужах. Низкий гол горелки смешивался с грохотом волн. Убийца остановился в нескольких шагах от пленницы. Он отпустил баллон и протянул руку к женщине. Кубела решил, что он сейчас сорвет с нее капюшон. Вместо этого Туанен приподнял ей рукава. Мокрая кожа Анаис была вся в шрамах от ран, которые она себя нанесла. Мозгу Кубелла вспыхнуло воспоминание об их короткой вечеринке в Бордо. «Вы уверены, что не хотите открыть мою бутылку?» Запястье она избыли стянутых мутом Колсон. Казалось, она просыпается. Она шевелила с каждым движением, выдавая свое изнеможение — слабость или наркотическое опьянение. Что-то ей вколол. «Обычно и успокоительно. Она ранена? Нет». Кубела распахнул куртку, открыв окровавленную рубашку. «А это?» «Это не ее кровь. Тогда чья?» «Какая разница? Кровь, она повсюду. У нее что? Кляп во рту. У нее склеенные губы. Очень стойким химическим клеем. Подонок!» Он бросился на Туанена, то своей горелкой. «Ничего страшного. Ей окажут помощь, когда вы отсюда выйдете. Значит, мы выберемся отсюда». «Все зависит от тебя!» — Кубелла провел ладонью по лбу. Брызги и опилки перемешались на его коже, превратившись в соленую грязь. «Чего ты хочешь, сдался он?» «Чтобы ты выслушал меня для начала!» «Я встретил твою мать в семьдесятом году у себя в диспансере. Я заведовал лечебным центром, чем-то средним между приютом и психушкой».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 Ты ее лечил по долгу службы, но прежде всего я использовал ее для своих опытов. У него бралось сердце. Каких еще опытов? Я истинное дитя семидесятых. Поколение психотропных препаратов, антипсихиатрии, открытие приютов для умалишенных, в то время считали, что химия — это будущее психиатрии. Все было лечить таблетками. Параллельно с работой психиатра я создал исследовательскую лабораторию. Ничего особенного. У меня не было средств. И все же я почти случайно открыл один препарат. Предшественник DSR-97, который мне удалось синтезировать. Что, что? Препарат протокола «Матрешка». Что им лечили в то время? Ничего».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 И сейчас я не в состоянии объяснить, в чем тут дело. Препарат не изменил генетический набор элементов в эмбрионах, но живо-внутриматочный период повлиял на их поведение. Практически все негативные последствия сосредоточились в одном из них. Враждебный, беспокойный, агрессивный он стремился убить своего брата. Кубелый был ошеломлен. «Я предпочел бы сохранить обоих детей».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 Несмотря на мою помощь, именно я оплатил дом в пантене. Он держал меня на расстоянии, даже настоял на том, чтобы вернуть мне деньги за дом. Затем ему удалось перевести францишку Виль Эврар, мне пределов моей досягаемости. Он догадался о твоих делишках. Нет. Всего лишь почуял неладное. Чьитье крестьянина? К тому времени он получил французское гражданство и чувствовал себя увереннее. Я ничего не мог поделать.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 Я начал испытания на умолешенных, то есть на тех, чья личность вестова была нестабильна. В собственной клинике я пользовался большей свободой. Секретные исследования полностью финансировались метисом. Какой смысл тестировать подобный препарат на душевно больных? Обострять уже существующую патологию? Возможность обострять болезни содержит в себе собственную противоположность способностью излечения. Но мы до этого еще не дошли. Мы сеяли, а затем уж пожинали лишь записи, наблюдений, сбор фактов. Оживали старые призраки. опыта над людьми в концлагерях, манипуляции с разумом в советских психушках. Подобные исследования находятся под строжайшим запретом, но у военной разведки их результаты всегда будут навес золота. Полученные данные были хаотичными. Некоторые пациенты впадали в бредовые состояния, Другие превращались в овощи. Третьи, напротив, обретали достаточно прочную личность. Однако через некоторое время нарушилось, как у Патрика Бонфиса. Ты начинаешь понимать. Бонфис — один из первых моих подобных. Как возникла идея проводить испытания над психически здоровыми людьми? Армия пожелала углубить мои исследования. Мне предложили разработать полноценную программу. Программу Матрешка с настоящей выборкой людей со здоровой психикой, которые могли бы подвергнуть обработке. Мне предоставили финансовую и технологическую помощь для создания микросистемы, способной самостоятельно удовлетворять нашу потребность в DSR-97. Благодаря нашему имплантанту стало возможным отправлять подвергшихся обработке людей в свободное плавание, чтобы посмотреть, как они себя поведут. Программа была рискованной,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 Кубилов взял на себе роль адвоката дьявола. Почему твой препарат не испытывали на заключенных, осужденных преступниках, террористах? Потому что они надежно защищены. Адвокаты, СМИ, сообщники. О настоящих преступниках заботятся все, кому не лень. Куда проще похищать никому неизвестных бедолаг. Метис и армия разработали систему отбора. Но этой страной дела я никогда не занимался. США.ком «Фелис, Медин, Лейла, об этом аспекте программы Кубелла знал куда больше, чем сам Тон Эн. Я принимал добровольцев, подвергал их обработке, а также промывал им мозги. Что бы ни случилось, они неизменно отказывались от сканирования или рентгена, иначе имплантант был бы тут же обнаружен, после чего мы их отпускали и наблюдали за происходящим». Продолжение Кубел уже знал. Тем временем вокруг них зарогались стены —